Даша когда-то слышала, что саке было рисовой водкой. Она осторожно пригобила теплый напиток, подлежащий у нее дома единогласному осуждению. Саке оказалось не крепким и очень приятным на вкус, и действительно пахло рисовой кашей. Даша со смехом поведала о своем открытии Гнедину и взяла за пресловутые палочки. Цветы сразу не расцветают. Напомнила она себе и мысленно вздохнула. Цветы надо поливать и растить, глядишь, что ты и вырастит. Комплект для еды был сделан из нового куска дерева и разделён на две не до конца, чтобы посетитель не мог усомниться в его одноразовом назначении. Даша краем глаза следила за тем, как управляется с палочками Гнедин и старалась поступать так же. Будем считать, что и необычные чувства к Серёже было сродни сумасшествиям школьниц поголовно, как говорят, влюблённых в Леонардо Ди Каприо. Будем также считать, что из безумянным героем из золотистого джипа вышло по принципу, что они делают всё к лучшему. А Володя Гнёдин вот он, и, похоже, она ему нравится. Что ж, до ответного чувства попробуем поливать. Ей все не удавалось устроить в руке палочки таким образом, чтобы ими действительно можно было ловко подхватывать кусочки риса и рыбы. Неумелой кисть напрягалась, пальцы деревинели, палочки выскальзывали, и оставалось только завидовать Володе, который действовал ими непринужденно и легко, точно настоящий японец. А я, знаете, люблю в Юго-Восточной Азии отдыхать. Ответил он на дашин вопрос: Вьетнам, Лаос. как где-то в Таиланде красота неописуемая вы там еще не бывали Даша покачала головой и улыбнулась вот как труды издадим с первых денег непременно поеду а я вам там все покажу и расскажу шутливо пообещал Гнедин и особая женская чи тьё сказала Даше что шутка была шуткой лишь отчасти она ответила просто буду очень рада Владимир Гнатьич но еще как жизнь повернется Как бы ни повернул висо, палочки правильно держать дело всяк, а не лишнее. Давайте я вас пока научу. Он взял Дашину руку в свои твёрдые и горячие. Спроси Дашу о семейном положении, он ответил бы в данный момент развожусь. Пи-пи-пи-пи прорвался сквозь ухоне музыки писк мобильного телефона. Секретарша отставила полупустой стакан томатного сока. и поднесла трубочку куху, потом обратилась к Гнедину: Владимир Гнать, вас и Насильянишна будете говорить. Ну что за облавы сегодня? Гнедин нехотя потянулся за трубкой. Извините, Дашенька. Ирина Гнедина в это самое время сидела в своей квартире между Мала Охтинским и Стахановцев, и как всегда чувствовала Безо всяких прогнозов, что нева поднималась и готова была хлынуть на берега. Раньше в такой ситуации Ирина либо включала свет во всех комнатах и ночно пролет сидела перед телевизором, либо принималась на творное и до утра видела кошмарные сны. Сегодня пилоли и забытами лежали в шкафу, а телевизор был выключен. Ирина сидела удобно, поджав ноги в большом мягком кресле. или стала большеформатную, прекрасно отпечатанную книгу. Ещё штук 15 таких же в беспорядке валялись кругом на ковре. Все толстые, с минимумом текста и с великолепнейшими фотографиями. Каждый равнялся по стоимости прожиточному минимуму, выделенному солидными инстанциями для российского гражданина. Все были посвящены кактусам. Ирина не смогла бы припомнить, когда в последний раз покупала книгу не было желания, вот не покупала, а когда захотела, поехала в дом книги, выбрала, что приглянулось. Виновника ее неожиданного увлечения красовался на подоконнике уютно устроенный в банке из темного стекла и попочка из своей погруженной в воду сосны с надобьями, помогающими пускать корешки. Снадобья Ири не посоветовали в магазине Природа. Действительно, они помогли, или выручила собственная жизненная сила, трудно сказать. Во всяком случае, филологический кактус с корешками обзавелся исправно. Горшочек и специальную землю можно было купить в той же природе, плюс получить подробную консультацию и как сажать и чем поливать. Но Ирина не объяснимо захотела разобраться сама.